Глава четвертая «Дядя, надеюсь, ты своим пациентам не так и диагнозах сообщаешь?» Спросил я «Так ведь впечатлительного человека и до инфаркта довести можно» «До чего?» Не понял он «Ага, понятно» «Понятия инфаркт у них тоже не существуют» «Физиология у людей здесь такая же, как и в моем мире» Только с добавками магии А вот вся лекарская наука Включая старую добрую латынь и прочие общепринятые названия Перевернута с ног на голову «Неважно», — помотал головой я «Чего ты там заметил?» Я опустил голову и рассмотрел возникшие на коже груди сияющие узоры Поначалу я даже не понял, что там появилось Но поскольку мой дядя временно лишился дара речи Я смог внимательно изучить проявившуюся картинку. Она чем-то напоминала тот знак, что висит на стене у дяди. Чаша, а вокруг нее змея, делающая один виток. Но с одним очень существенным отличием. Чаши две, и змеи тоже две. И они направлены в разные стороны. Одна вниз, а другая вверх. М -м, «Я даже не знаю, как к этому относиться», задумался дядя. «Возможно, это какая-то патология». «Что? Патология? Только этого не хватало». М -м, «Хотя нет. Вряд ли». М -м, «Что ж, племенник, у меня для тебя две новости. Не уверена, какая из них хорошая, какая плохая. В общем, суди сам. У тебя два независимых друг от друга магических центра, то есть две чаши, и у каждой из них по своему магическому потоку». «Я уже начал догадываться, как это работает». Магия чем-то напоминала отдельную систему организма. В ней, похоже, была своя логика, как в той же нервной или кровеносной системе. И стоило мне об этом подумать, как Олег подтвердил мои догадки. «Смотри, Лёш, чаша – это твой запас магической энергии. И у тебя таких две. Но то, как бережно ты тратишь имеющийся запас, зависит от количества витков твоего лекарского потока». «Как видишь, вокруг каждой чаши всего по одному витку. Это плохая новость. Один виток – это до да безобразия мало». «А как-то увеличить их количество можно?» «Да, конечно. С помощью тренировок и, скажем так, способы есть», – уклончиво ответил он. «Однако у каждого лекаря есть свой предел. К примеру, я когда-то тоже начал с одного витка. Но больше двух сделать не смог». Я так понимаю пределы, я смогу узнать только опытным путем. Да, других способов я не знаю. С одним витком ты вряд ли сможешь излечить тяжелую болезнь. Максимум, что ты сможешь сделать, убрать две-три легкие болячки за день. Две. Аэроспазм и огненная крапивница. Сегодня я вылечил двух людей именно с этими диагнозами. Ну да, как я и говорил. Мелочь. С этим вопросом мне все ясно. «Но ты делал особый акцент на обратный виток. Ты имел в виду эту перевернутую чашу?» «Я и подумать не мог, что у тебя две чаши!» «Слышал, что у одного лекаря из тысячи вокруг одной чаши может быть два витка. Один лечит, другой калечит. Ну, чтобы у каждого было по собственной чаше...» «Это феномен, мой дорогой племянник. Ты уверен, что не хочешь сообщить об этом отцу?» «Уверен, даже не думая отсылать ему письма». Мы с ним уже все решили между собой Уважаю твою решительность Хорошо Просто пойми, я могу обучить тебя Азам лекарской магии Которой ты так и не постиг в университете Но магию обратного витка Тут нужен особый учитель В хоперске такого лекаря ты не найдешь А эта магия очень опасна Ты сам видел, что стало с этими Проклятущими вымогателями Кстати, а что ты с ними сделал? Одному, как я понял, разорвал мышцы «А что со здоровяком?» «Я звон открыл». «Нет», — перекрыл желчный проток. ха <смех> ха ха ха хитро. Такое впечатление, что ты не в тот университет ходил. Лечить, наоборот, у тебя здорово выходит, смею заметить». Я натянул рубашку и сел обратно за стол. «У тебя есть книги по ликарскому ремеслу?» Любые, мне все что угодно подойдет». «Да, много чего есть». Только будешь ли ты их читать, если даже в университете они тебя не заинтересовали? Буду, не сомневайся Я уже сделал выводы из сложившейся ситуации хм, Тогда без проблем Библиотека у меня на втором этаже, можешь брать что хочешь А если понадобится лаборатория, то она здесь Он указал пальцем на дверь, что вела в другую комнату подвала За стеной Я очень благодарен тебе за помощь, дядя С искренностью сказал я Пока что у меня нет вопросов, эти темы мы можем отложить. Теперь расскажи, что у тебя за дела с бандитами? А, нет, это мои проблемы, Алексей. Тебе насчет них думать точно не нужно. Теперь это наши общие проблемы. Если ты не заметил, я сегодня покалечил двух вымогателей и сильно сомневаюсь, что они не расскажут об этом ростовщику, которому ты задолжал. Ростовщику? Очень смешно. Я задолжал не ростовщику, племянник. К сожалению, не ростовщику. Хватит ходить вокруг да около. Мы с тобой изгнаны Мечниковы. Считай, единственные родственники друг у друга. Ты даешь мне доступ к библиотеке и делишься своими знаниями, а я разберусь, если вновь появятся бандиты. Справедливо? Нет, несправедливо. Знаний у меня мало, а книги это. это мелочь. Я не хочу, чтобы ты снова рисковал жизнью. Если я останусь в этом доме, то рисковать мне в любом случае придется. Не отказывайся от моего предложения. Дядя, у тебя беременная жена, и уже очень скоро появится ребенок. Защитник из тебя, скажу прямо так себе. Хм, ну спасибо. Поэтому я обеспечу вам защиту и займусь обустройством дома. С тебя только крыша над головой и знания. Ну что, по рукам? Я протянул руку дяде. Он взглянул на мою ладонь и тяжело вздохнул. «Эх, тебя не переспорить», — сказал он и крепко пожал мою руку. «Наговорились, Алексей, но при одном условии. Это временная мера. Я постараюсь придумать, как разобраться с долгами». «Ты так и не сказал, как умудрился в них влезть. Деньги-то, судя по всему, ты задолжал не маленькие». «Было 500 рублей...» А из-за процентов стало три тысячи. Чтобы ты понимал, я этот дом покупал за две. Только боюсь, он столько не стоит. А сколько ты зарабатываешь в амбулатории, если не секрет? Погоди, ты ведь сказал, что разговаривал обо мне с Кораблевым. С чего ты взял, что я работаю в амбулатории? Он меня оттуда выгнал. Выгнал? А он об этом ничего не говорил. Странно, что он не воспользовался такой возможностью. Хм. Я уже давно практикую частную деятельность, то есть принимаю пациентов на дому. Но ты ведь понимаешь, репутация у меня так себе. Все жители города обращаются обычно в амбулаторию. Все, кроме откровенно бедняков и бандитов, которые в государственной организации за помощь обращаться, как правило, не могут. Так ты подпольный врач? Был им какое-то время. Оттуда и начались все проблемы. У них я получал хорошие деньги, но тратил их на... На зелье. В итоге однажды, когда я был, скажем так, в не самом адекватном состоянии, местная шайка притащила мне одного парня, у него было магическое ранение. Я не смог сосредоточиться и не спас его в общем. И что? Хочешь сказать, что бандиты повесили на тебя долг из-за одного мертвого отморозка? Это был не просто отморозок, Леш. Я не смог вытащить сына их главаря. «Вот теперь-то ты понимаешь, откуда они выкрутили этот долг?» М «Да, это многое объясняет». «Ну и заварил же кашу мой дядя. Правда, есть множество способов решить эту проблему. В полицию обратиться не думал? Они ведь могут прижать эту шайку». Ха «Ага, как же. Знаю я нашего земского исправника. Его хоть и выбрал барон, но служит этот ублюдок, явно не дворянам». Ему бандита рубль отчисляют, понимаешь? Да даже если бы он оказался честным человеком, что бы я сказал? Я тут подпольным врачом работал, помогите мне, пожалуйста. Меня бы в первую очередь под аресты взяли. Замкнутый круг, получается. Но отдавать такую сумму за мертвого бандита... Нет уж, это не вариант. А что ты предлагаешь, Алексей? Развел руками дядя. «Я уверен, что рано или поздно за мной пошлют новых бандитов. А если ты намекаешь, что стоит сходить к их главному и обо всем договориться, это очень плохая идея». «Я подумаю, что можно с этим сделать», — подытожил я. «Пока посмотрим, сколько я буду получать в амбулатории». «Немного уж, поверь. Город маленький. Кораблево выделяет небольшие суммы для оплаты лекарского труда». Если приток больных будет большой, то и доход у лекаря увеличится. Но в Хаперске всего-то пять тысяч голов. На этом состоянии не заработать. Посмотрим, как будут обстоять дела на практике. Если в амбулатории действительно все так плохо, можно будет приступить к частной практике. Только не с бандитами. Повторять пройденный дяди путь я точно не собираюсь. Ладно, час уже поздний, сказал Олег. Пойдем-ка спать укладываться. Я задержусь в библиотеке. В поезде отоспался. Твое дело, Алексей. Спокойной ночи. И спасибо тебе еще раз за сегодня. Я твой должник. Думаю, хватит с тебя долгов. Это уж точно. Олег и Екатерина Мечниковы улегли спать. В ветхом доме наступила полная тишина, которую нарушал лишь ночной лай бродячих собак, который проникал во все комнаты сквозь щели в стенах. Я зажег лампу, в очередной раз удивившись, что вместо масла в ней магический кристалл, и поднялся в библиотеку дяди. Лекарских книг там оказалось более чем достаточно. По крайней мере, на первое время мне точно хватит. Я достал несколько запалившихся учебников и бегло пролистал их содержание. Анатомия и физиология меня совершенно не интересовали, поскольку их я и так прекрасно знал. Мое внимание привлекли и другие книги. «Основа лекарской магии и пропедевтика магических болезней». Вот это уже совсем другое дело. А если учесть, что в каждой из этих книг по тысячи страниц, на прочтение уйдет не одна неделя. Но торопиться мне некуда. У меня началась новая жизнь с чистого листа. И я перевернул первую страницу». Тем временем, Хоперский район, окрестности села Красные Гривки. Арсений Кособоков, владелец всех хозяйств, что располагались на территории села Красные Гривки, был в ярости. Он был вынужден покинуть свою постель посреди ночи. Мужчина думал, что к нему опять заявился местный начальник полиции, чтобы сообщить о том, что в их деле возникли новые проблемы. Ведь эта земля Кособокова не принадлежала. И дворянином он не был. Просто умел нажимать на правильные рычаги и использовать грубую силу, чтобы получать то, что он желает. Однако в прихожей его ожидала группа помятых бандитов, которых он совсем недавно отправил выбивать деньги из своих должников. — Арсений Георгиевич, — промемлил отморозок с поврежденной рукой, — у нас возникли проблемы. — Это я уже вижу. — хмыкнул Кособоков. «Надеюсь, серьезное, раз вы додумались разбудить меня посреди ночи. До утра это подождать не могло, Иван!» Через открытое окно донесся мерзкий звук со двора Кособокова. «Я не понял», — нахмурился хозяин села. «Кого там в моем дворе выворачивает? Вы что, уродцы, опять напились, что ли?» «Нет, что вы, Арсений Георгиевич?» Испуганно замотал головой Иван. Э -э «Это Серегу тошнит, его очень сильно отделали». «Вижу, что и ты без Тумаков не остался». Кособоков обратил внимание на руку своего подчиненного. «И кто же это вас так? Только не говори, что вы опять совались в сады. Я же просил вас не лезть к тамошним парням. Они и башку оторвать могут. У меня договоры с их главным». «Нет, мы были не в садах». Это нас в доме Мечникова так унизили. Кособоков не поверил своим ушам. Ты что же хочешь сказать, Иван? Вас хромоногий бывший лекарь так отмудохал? И Серегу тоже? Да эту груду мышцы даже разъяренный бык не повалит. У Олега Мечникова объявился какой-то родственник, поспешил объясниться Иван. То ли студент, то ли какой-то столичный щеголь. Ну ка, повтори, Иван, кто вас оделал? Какой-то жалкий студент! Проревел Арсений Кособоков. Мне начинает казаться, что я вам зря плачу. Может, мне самому стоило чаще вас наказывать, а? Кособоков потянулся к кольцу с красным рубином, который никогда не снимал. Ему захотелось отыграться на подопечных за то, что они порушили его сон. Но как только он собрался воспользоваться магией кольца, Иван упал на колени и завизжал. «Арсений Георгиевич, пожалуйста, не надо! У этого студента тоже был какой-то артефакт!» а, да ну!» — нахмурился Кособоков. «Из чего же ты это взял?» «Сначала он вывернул мне руку, даже не прикасаясь при этом ко мне. А потом Серегу...» За окном вновь послышали звуки мучения одного из бандитов. Он что-то с его брюхом сделал. — Ммм, артефакт, говоришь? Кособоков задумчиво потер свою массивную челюсть. — Это уже интересно. Мне еще один точно не помешает. — Арсений Георгиевич, при всем моем уважении к вам, я больше не хочу соваться в дом Мечниковых. — и не надо, — усмехнулся хозяин дома, разжигая огонь в камине. Его сонливость как рукой сняла. — Я отправлю к нему других людей. Пусть пока последят, посмотрят, что из себя представляет этот столичный хлыщ. — Спасибо тебе за информацию, Иван. Все же не зря разбудил. Бандит вздохнул с облегчением, обрадовавшись, что гнев главаря сменился на милость. — Арсений Георгиевич, а что с Серегой-то делать? Он ведь помрет. — К сухорукову его тащи, — махнул рукой Кособоков, задумчиво глядя в огонь. «Но у сухорукова каждый третий пациент умирает», — испугался Иван. «А другого подпольного лекаря у нас благодаря Олегу Мечникову больше нет, так что довольствуйтесь тем, что имеете». Иван смирился со своей участью и собрался покинуть дом Кособокова, но тот в последний момент остановил бандита. «Стой, Иван, что насчет имени? Имя узнал?» «А, кажется, тоже Мечников». «Алексей Мечников», — напрягая редкие извилины, вспомнил Иван. «Хорошо, можешь идти». Когда бандит покинул дом, Кособуков сжал кулак левой руки и нервозно потер рубин на своем кольце. «Алексей Мечников, значит?» «Что ж, Алеша, жди гостей. В Хаперске правила устанавливаю я». «Я проснулся?» И не сразу сообразил, где нахожусь. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь пыльные окна в библиотеку. Кристалл в магической лампе уже давно разрядился. А, я, похоже, уснул за книгой. Зато теперь мне примерно понятно, как работает лекарская магия. Тысяча страниц ни о чем! Простыми словами, лекарская энергия — это универсальная таблетка. Она может вылечить все, что угодно, но лишь при двух условиях. Первое, лекарь знает, что он лечит и какие команды нужно дать магии, чтобы орган восстановился. Второе, у лекаря достаточно маны, чтобы исполнить задуманное. Другими словами, его чаша с энергией полна. А моя, судя по ощущениям, за ночь немного восстановилась. Я хоть и спал сидя, но чувствую себя куда лучше, чем после вчерашней схватки с бандитами. — Ой, — вздрогнула вошедшая в библиотеку Катя. — Леша, напугал. Я думала, что ты еще спишь нет не сплю только что проснулся так ты даже не добрался до своей комнаты а я и тебе так старательно готовила спасибо сегодня ночью обязательно ей воспользуюсь ну точно копия олега он тоже через день ночует в своем подвале все пытается придумать как ногу свою вылечить хотя мы оба понимаем что у него это никогда не выйдет его даже наш главный лекарь осматривал Иван Сергеевич? И что сказал? Сказал, что современная лекарская наука с его недугом не справится. Один выход – в столицу ехать. Но денег таких у нас пока нет. Хотя Олег все равно ему не поверил. Он думает, что Кораблев излишне личной неприязни так сказал. Это не дело. С ногой дяди тоже нужно разобраться. Что ж, на первое время задач у меня хватает. Начать работу в амбулатории, привести в порядок дом. Подумать насчет ноги дяди. И, разумеется, продолжать совершенствовать свое лекарское мастерство. Хоть в университет заново поступай. «Завтрак уже на кухне», — сообщила Катя. «Ты сегодня куда-нибудь собираешься?» «Да, мне в амбулатории нужно. Хочу разобраться, как у вас тут все устроено. Но перед этим перекушу. Спасибо тебе». Я спустился на первый этаж. Дяди нигде, видно, не было. Видимо, до сих пор не отошел после вчерашнего. Я быстро умылся, перекусил по хлебкой Кате и почувствовал большой прилив сил. Все-таки как же хорошо снова оказаться в молодом и здоровом теле. Правда, в свою прошлую жизнь я покинул отнюдь неглубоким старцем, но здоровье подорвать за время работы успел. По пути в амбулаторию я не спеша изучил несколько хапюрских улиц. Чтобы не говорил мне солдату Бахмутов, а город очень даже приятный. Да, людей мало, зато вокруг тишина, покой и природа. Что еще нужно для здоровья? Хотя, если учесть, что я вычитал этой ночью в учебниках, местная природа таит много опасностей. Огромное количество магических заболеваний исходит как раз из лесов. В амбулатории было пусто. Один лишь Эдуард Семенович Родников не покидал своего поста. Парень клевал носом в своем кабинете и даже не сразу заметил, как я вошел. «А? А, Алексей Александрович!» — опомнился он. «Я уж думал, пациент пришел. Ходите, присаживайтесь». «Что-то у вас сегодня совсем глухо. Хм, всех вылечили?» «Да сегодня же суббота», — пожал плечами он. «В эти дни даже все болеющие дома сидят. Работников хозяйств по выходным домой отпускают. А они не особо горят желанием обращаться к лекарям во вне рабочее время». «Ну-с, — усевшись напротив Родникова, произнес я. «От начала и до конца, как у вас тут все устроено?» «А у вас опыта работы совсем нет?» что махнул он рукой. «Слушайте, Алексей Александрович, может быть, перейдем на «ты»? Вам титул позволяет?» «Я-то пятый сын барона, меня эти привилегии не особо заботят». «Я не против. У меня уже и вовсе нет титула. Так что можем общаться как угодно». Но не в присутствии других коллег и пациентов, разумеется. Титула нет. А, -а, а, так вот почему ты в нашу глушь приехал? Если не секрет, что случилось? Закон нарушил? Нет, меня изгнали из рода. Так что теперь я сам за себя. М -м, понимаю. Не знаю, сколько наследников было в твоем роде, но уж поверь мне на слово, когда ты пятый сын, можно считать, что с родом тебя мало что связывает. Я уже третий год живу вдали от остальных родниковых. И пока что обо мне особо никто и не вспоминает. Так ты, сын, не Хаперского, барона? хе хе хе нет, ты чего? Мой отец правит в другом конце Саратовской губернии. И слава богам, что с местным бароном я не имею никаких связей. Он, мягко говоря, доверия мне не внушает. Напомню, кто у вас здесь барон? Инакентий Сергеевич Елин. «Не удивлен, что ты о нем почти ничего не знаешь. Он толком и свою садьбу и не высовывается. Говорят, что его местные банды прижали, и теперь они за него почти все решения принимают». «Банды из простолединов прижали дворянина? И что же вышестоящих дворян этот вопрос никак не беспокоит?» «Ха!» — усмехнулся Родников и поправил упавший на кончик носа очки. «Алексей, ты забыл, куда приехал? Это же Саратовская губерния!» От нас до столицы путь не близкий. Здесь даже власть императора не так сильна. У него руки досюда не дотягиваются. Вот у всякие банды процветают на этой почве». Дверь в кабинет Родникова открылась, и к нам вбежал запыхавшийся сторож. «Эдуард Семенович, там человек до вас не добрался. Худо стало прямо на крыльце амбулатории». «Да что ж такое!» — выругался Эдуард. «Я так надеялся, что сегодня никто уже не придет». Ладно, Алексей, пойдем. Сейчас и посмотришь, как у нас все работает на практике. Сначала я удивился, что о пришедшем пациенте сообщают сторож, а не медсестра. Но вскоре до меня дошло, что я ни одной медсестры в амбулатории и не видел. Точно, медсестер-то еще в эту эпоху и не было. Мы с Эдуардом спустились в фойе, куда сторож затащил пациента. Однако пострадавший мужчина уже не дышал. Даже моя лекарская магия на него не реагировала. Опоздали, вздохнул родников, осмотрев тело. Сторож, не спеша, снял с головы свой головной убор, картуз, и переложил его к груди. И все? На этом лекарские обязанности заканчиваются. Похоже, пришло время для моей медицины.